в воспоминании за окном у ворот юга завывает а на печке старик юность вспоминает эх была оде пора жил тоски не зная лишь кутил догулял да песни распевая а теперь что за жизнь в тоске изнываю и порой о тех днях с грустью вспоминаю Погулял на веку, говорят, довольно размахнуть старину, не дают раздолье. Пол надескть старик не дурит и много, твой конец невелик, жизнь твоя у гроба. Ну и что ж, покорюсь, видна моя доля, придёт им тоже час старческого горя. За окном у ворот выуга завывает А на печке старик с грустью засыпай